Поверьте мне, Кэрол, так оно и есть. Меридит, на этот раз мне страшно. Эта девушка ведет себя так вызывающе, и такая молодая, и такая страстная. Мне кажется, что на этот раз серьезно. Но вызывающее поведение молодых — это всего лишь способ самозащиты. Мне 34 года, вы знаете, Меридит. Уже 10 лет, как мы женаты. У меня нет шансов соперничать с Эльзой. Я это хорошо понимаю. Но, Кэролайн, вы же знаете, что Эмиас...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 Не вызывает сомнений лишь то, что кэрлайн и Эмиас спорили о судьбе Анжелы. И никаких угроз со стороны Кэролайн не было. Она, я полагаю, была против отправки девочки в школу, на чем решительно настаивал Эмиас. Он был неумолим, нервничал, кричал, что дело решено, и что он уже распорядился упаковать ее вещи. Калитка батарея открылась как раз в ту минуту, когда мы были возле нее. Вышла кэрлайн она казалась немного взволнованной,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 — Обязательно найти решение. Раз или два я даже спрашивал себя, не ошибся ли я. На самом ли деле бутылка накануне была полной. Я не из таких, как мой брат Филипп, который считает себя абсолютно правыми во всем. Память иногда может сыграть злую шутку. Сколько раз, например, я был уверен, что положил какой-то предмет в одно место, а он потом оказывался совсем в другом.